Глава 15. Итак, три Бэгмана и работорговец заходят в бар, начал Фин, когда вопли стали раздаваться ближе. Мы лежали в засаде на утёсе прямо под загоном, и нас скрывали иллюзии. Селена развернулась и прошипела. Ты серьезно? Мак, они почти здесь. Зомби напоминали гигантское вопящее чудовище, которое карабкалось в гору. В темноте казалось, что их бледные глаза светились и Джек вскинули луки, но я лежала сбоку от Джека, а с другой стороны примостился Мэтью. Фин держался поближе к Ларк, которая выглядела рассеянной, из-за того, что следила за приближением каннибалов через сокола. Ее волки, готовые в любой момент атаковать стаю Бэгманов со спины, укрылись за другой иллюзией. «И что?» — прошептал Фин. «То, что нас вскоре растерзают жадные до крови зомби, не должно помешать нам смеяться?» Мэтью поднял вверх указательный палец. Зомедия. Чертовски верно, Матто. Казалось, Финн всегда немного удивлялся тому, насколько ему нравился этот парень. Мне хотелось обсудить с Мэтью наш последний разговор со смертью, но поначалу он казался мне слишком взволнованным, а сейчас на это уже не было времени. Когда стая хлынула в загон, как накатывающая волна, меня хватило сомнения. А что если у нас не получится? Тогда единственным путем к отступлению останется заполненный ловушками каньон, и если каннибалы кинутся за нами, придется нестись со всех ног в темноте и под проливным дождем. Что плохого в том, чтобы вести за собой других? Ответственность. Пошатываясь, Бэгмены продвигались вперед, даже не понимая, что скоро окажутся в ловушке. Я задержала дыхание, когда они приблизились к нашему укрытию. «Идите дальше, здесь не на что смотреть» но, оказавшись прямо под нами, они остановились и начали принюхиваться. Неужели не высота, ни их собственная вонь не помешали им обнаружить нас? И вопли стало больше, и Бэгмэны кинулись на стену, чтобы добраться до нашего укрытия. Они с невероятной силой впивались в шиповник и кусали его, не обращая никакого внимания на раздирающую их склизлую кожу шипы, а я чувствовала каждый их удар, каждый укус. «Селена! Огонь!» — рявкнул Джек — Они начали стрелять, сбивать бэкманов но одних тут же заменяли другие. Я стискивала зубы и покрывалась потом из-за того, что они мне надирали задницу через посредника. Мои волосы окрасились в рыжий, а татуировки засветились в темноте. Джек перезарядил арбалет. «Эви, держись». «Я справлюсь». Но из-за проклятого дождя силы покидали меня. Боль отдавалась во всем теле, как перезвон колоколов». «Нам надо заставить Бэгманов отступить!» Я посмотрела на Ларк. «Выпускай волков!» «Пока рано!» Звери сидели, прищурив красные глаза, впившись когтями в камень и обнажив удлинившиеся клыки. «Зубастые только вошли в долину. Дай нам пять минут!» «Передвинь гору!» — прохрипела Яфину. «Я попробую!» До этого я участвовал в битве только с одним противником. Теперь же их было слишком много. Но как только у Джека с Селеной закончились стрелы, мы услышали столь желанный звук — завывание. Волна Бэгмана вхлынула вперед, спасаясь от свирепых животных. Раздались вскрики. Некоторые зомби продолжали отступление без рук или ног. Красные зубы и когти. Звери Ларк разорвали горло десяткам противников и когда Бэкмены наконец спустились в долину, с волчьих клыков капала кровь, а их шерсть пропиталась затхлой слизью. Она стекала с них вместе с каплями дождя, как густая краска. На меня накатило сильнейшее лгоукружение, грудь сдымалась. «Эви!» Джек бросился ко мне и крепко прижал к себе. Финн рухнул на спину и пробормотал. «Поверить не могу, что считал иллюзией лучше секса». Когда каннибалы прибыли в долину, то оказались на пороге ада. Джек помог мне подняться, и мы стали наблюдать за происходящим. Затем... Как зомби атаковали зубастых. До нас доносились громкие приказы. Автоматная очередь, хаос, вспышки от выстрелов озаряли ночь, но Бэгманов скопилось слишком много, и нам оставалось лишь немного подождать. «Черт побери!» «Они побежали прямо за зубастами», — сказала Селена. Несмотря на свою усталость, я не смогла сдержать улыбку. Сработала. «Я обняла Мэттью, мы сделали это!» Он моргнул. «Сделали?» Сияющий Финн повернулся к Ларк и выпалил. «Я подсел на тебя, как наркоман!» Удивившись, она улыбнулась. Финн тут же уставился на ее клыки — отчего Ларк разволновалась и тут же сжала губы. Смутилась перед симпатичным парнем, а затем бросила на Фина мрачный взгляд, но он не растерялся. «Давай, не стесняйся, красотка!» Не в силах сдержаться, она снова улыбнулась ему, обнажая клыки, а я с гордостью осматривала ребят. Мы объединили силы и создали крутой альянс. Я натром чуяла, что мы могли победить смерть, потому что нас не остановить. Я с изумлением подумала. Мы можем всё. И когда все повернулись ко мне, осознала, что произнесла это вслух. Джек, парень, которого я любила, прижал меня к себе и положил подбородок мне на голову. Ларк улыбнулась и взмахнула рукой в знак уважения. Финн приобнял ее. Даже Селена расправила плечи. И в этот момент мы услышали первый залп.